Двор любви. Уж есть ли дал Господь таланта и ума, не стоит избегать ни чтенья, ни письма. Увидел записал, и смотришь, семена уже взошли цветут, прошли сквозь времена. Мария Французская. Перевод Долиный. Мир, которым правили женщины, жил по законам любви и поэзии. Согласно легенде, эти законы были получены первым трубадуром от сокола, сидевшего на ветке золотого дуба, и составляли кодекс любви. Как и все священные книги, пред которыми преклоняется человеческий разум, и эта книга, составленная из золотых листочков, на которых были начертаны догматы новой веры любви, имела таинственное и легендарное происхождение. Рыцари и дамы поклонялись не плотской любви, но любви возвышенной, поэтической или минне, благородному союзу двух любящих сердец. При этом считалось, что сексуальная любовь, основанная на половом влечении, проходит после того, как любовники удовлетворят свои желания, и только тот, кто несёт в своём сердце одухотворённое чувство, способен сохранить душу в чистоте. Поэтому рыцарь, влюблённый в даму, боготворит не её тело, которое в мненье не является предметом вожделения, но её душу. Рыцарь восхищается дамой, любуется ею, воспевает её красоту, благородство, ум и чистоту. Однако он не должен предлагать ей разделить с ним ложе, так как даже простое упоминание о запретном убьёт истинное чувство. Путь служения даме трубадуры подразделяли на несколько степеней. Первая степень любовь колеблющаяся, когда влюблённый рыцарь даже не осмеливается поведать о своём чувстве. Вторая степень любовь просящая, когда рыцарь, поощряемый дамой, открывается ей, после чего просит о милости. Третья степень любовь услышанная, когда рыцарь своей мольбой и служением добивается некоторого поощрения. Дама соглашается подарить ему свою ленту, платок, перчатку, кольцо или поцелуй. И наконец, четвёртая степень любовь дружеская. Дама делает рыцаря своим другом, подарив ему кольцо и поцеловав. При этом рыцарь клянётся в вечной преданности, вставая на колени перед дамой, как вассал перед своим сеньором. С этого дня Рыцарь открыто носит цвета своей дамы, и даже её законный супруг не должен в этом препятствовать или предъявлять претензии. Далее, получая какой-либо знак внимания от дамы, неважно, что это будет перчатка, платок, кольцо или особенные отношения, трубодур не имеет права разглашать то, что произошло между ним и его возлюбленной. В противном случае его ждёт наказание. Так Арнаут де Марель, влюблённый в Аделаиду Паувер, однажды за свои песни удостоился поцелуя дамы. На радостях, забыв о долге рыцаря, он написал два стихотворения, в которых осветил сие знаменательное событие. В результате Аделаида изгнала Мареля из своих земель. Тот попытался спасти положение, предложив ей честный брак. Аделаида была вдовой сеньора Тронкавеля и матерью Раймунда Роже, и теоретически могла выйти в вторичный замуж. Тем не менее, проступок рыцаря Анаса счлан непростительным, и переступивший границы трубадур получил отказ. Уехав, он затосковал и вскоре умер, не выдержав разлуки с любимой. Всё о ней говорит: утром ранним заря и цветы, что весной украшают поля, Всё твердит мне о ней, о прекрасных чертах, и её воспевать побуждает в стихах. Её первой красавицей мира готов я назвать, хоть и много на свете лиццов. Прозывали они так красавиц своих. Имя точное ей, то прозвание их. Пьерри Видаль, самый известный трубадур Лангедока, был сыном обыкновенного кожевенника и служил при дворе Раймана V Тулузского. Историки рассказывают, что Пьерре всегда жаловался на то, что женщины обманывают и не любят его. При этом трубадур описывается как самый красивый мужчина того времени, который лучше всех одевался и имел в своей конюшне самых великолепных коней, самые роскошные экипажи и самое красивое оружие. Этот человек считался королём поэтов, и женщины откровенно млели во время его выступлений. Невозможно представить, что все дамы отказывали столь видному и одарённому мужчине. Куда резоннее предположить, что леди того времени открыто соперничали за право иметь в своём окружении такого блистательного кавалера, как Видаль? Отчего же тогда Пьер жалуется на невнимание со стороны прекрасных Донн? А всё просто: по законам мины трубадур был обязан говорить всем, что его не любят, и он часами вынужден плакать и петь под окнами своей дамы, а в награду та едва ли собоговалит одарить его ласковым взглядом или своим надушенным платком. Трубадур не имеет права афишировать свои отношения с женщинами и даже намекать на полученные им знаки внимания. И Пьер, ставший рыцарем не по рождению, а за таланты, Это отлично знал. Дама и влюблённый в неё рыцарь могут иметь собственные семьи и при этом оставаться верными друг другу по духу, но не по плоти. Вот слова трубадура Вильгельма Монтаньеголя. Влюблённые должны хранить свои сердца в чистоте и помышлять только о минне, ибо она является не грехом, но добродетелью, которая делает плохих хорошими, а хороших ещё лучше. Как уже было сказано ранее, муж дамы отлично знал обо всех вздыхателях своей половинки и был этим вполне доволен. Трубадуры не посигали на супружеские права, и при этом их песни умножали славу прекрасной дамы, которой они служили. А ведь песни сродни птицам небесным. Певцы заучивают их и уносят с собой в дальние земли, где на пирах, в замках вельмож, все затаив дыхание, слушают о красоте и благородстве жены такого-то сеньора. Последнее добавляло престижа мужу, которому все завидовали. Поэтому сеньоры всячески поощряли певцов любви, одаривая их дорогой одеждой, конями, кошельками, полными золота или драгоценным оружием. Трубадур пел на пирах песни об охоте и военных подвигах для собравшихся сеньоров, и песни о любви для находившихся здесь же дам». Поэт признавался даме в любви и, выдержав испытание, становился ее преданным вассалом. Во время посвящения он опускался на колени, и дама вручала своему избраннику золотое кольцо. В некоторых случаях Трубадур и дама устраивали самое настоящее тайное венчание, клянясь друг другу в вечной любви. В Провансе этот обряд проводил священник который просил деву Марию благословить сей святой и непорочный союз. После того, как трубадур надевал на палец подаренное ему кольцо, дама просила его подняться и целовала своего избранника в лоб. Понятно, что мужчины во все времена были разными. Донья Соремонда вышла замуж за графа Раймунда Русельонского, человека жестокого и мстительного. При дворе Раймунда творил трубадур Гийом-де-Кабистань, сын небогатого рыцаря, дворянин. Он, как это было принято, избрал дамой своего сердца супругу графа. «Когда впервые вас я увидал, то благосклонным взглядом награжден я больше ничего не возжелал, как вам служить, прекраснейший из Дон. Вы, Дон, на мне одна желанной стали, ваш милый смех и глаз лучистый свет — Меня забыть заставили весь свет. И голосом звенящим, как кристалл, и прелестью бесет обворожён, с тех самых пор я ваш навеки стал, и ваша воля для меня закон. Чтоб вам почёт повсюду воздавали, лишь вы одна похвал моих предмет. Моей любви верней и глубже нет. Как мы уже говорили, мужья не обижались, когда их жёнам посвящались красивые песни. Но так получилось, что в этом случае отношения трубадура и дамы вышли за рамки дозволенного. Граф убил Гийома, отрезал его голову и забрал сердце. Голову трубадура он спрятал, а сердце отнёс повару, попросив приготовить его для супруги. В тот же вечер в замке состоялся пир. Не ожидая подобного коварства, дама съела сердце поэта, когда же трапеза подходила к концу, Граф спросил жену, понравилось ли ей специально приготовленное для неё блюдо. Та сказала, что мясо было очень нежным и приятным. И тогда муж признался, что она только что съела сердце своего любовника. В доказательство своих слов убийца предъявил голову поэта. "Мой господин, вы дали мне такое прекрасное блюдо", произнесла дама. что отныне я больше не вкушу никакой другой пищи. После этих слов она выбежила из зала и выбросилась из окна башни, разбившись насмерть. Узнав о жестокой смерти одного из лучших трубадуров Прованса, Альфонсо Аргонский приказал лишить убийцу его владений и дворянского титула. Поэта и его даму сердца похоронили вместе. Много лет Каждый год в день их смерти влюблённые пары совершали паломничество к той могиле, давая там друг другу клятвы и заключая тайные браки. Легенда о трубадуре Гийоме де Кабестань и даме Саремонде вошла во многие литературные произведения, в том числе её можно найти в Декамероне Боккаччо. Но давайте разберём её сюжет. С одной стороны, трубадур переступил границы, соблазнив замужнюю даму Последнее недопустимо, и любой двор любви должен был бы осудить их за это преступление. Но судил Альфонсо Арагонский, и свой приговор он вынес обманутому мужу. Дело в том, что в то время выступления трубадуров были чуть ли не единственным развлечением, которое могли позволить себе дворяне, сидевшие почти безвылазно в своих замках. Осенью и весной, когда дороги раскисали от дождей или талого снега, Никто не ездил в гости, не устраивал рыцарские или певческие турниры. Конечно, дома можно было сыграть в шахматы или почитать книги, если таковые имелись. Дамам оставалось только заниматься рукоделием. Поэтому с наступлением осени хозяева замка старались уговорить кого-нибудь из трубадуров пожить у них, завлекая его дорогими подарками. Некоторые трубадуры практически не ездили по турнирам поэтов, но когда в замок, где находился такой дамосед, приезжали другие певцы, они разучивали его новые баллады и распевали их по городам и весям. С гибелью Гийома де Кабестань мир потерял одного из самых ярких певцов, и именно этого не мог простить своему вассалу Альфонсо Арагонский. В XII веке некий Андре Капелан короля французского, во всяком случае, именно так он себя называл, пишет трактат о любви в трёх книгах, датированный 1184-1186 годами. В этом сочинении, также известном под названием О науке куртуазной любви, собрано всё, что автору было известно об этом предмете. В частности, там указаны правила любви, Супружествоние есть причина к отказу в любви. Кто не ревнует, тот и не любит. Что берёт любовник против воли со любовника, в том вкусу нет. Мужской пол не вхож к любви до полной зрелости. А скончавшимся любовнике, пережившему любовнику памятовать двумя годами вдовства. Без довольных оснований никто лишён любви быть не должен. Всегда любовь далека от обителей корысти. Истинный любовник иных не возжелает объятий, кроме солюбванных ему. Любовь разглашённая редко долговечна. Лёгким достижением обесценена бывает любовь, трудным входит в цену. Только доблесть всякого делает достойным любви. Кто любит, та воробысть губит. Если слабеет любовь, то быстро она гибнет и редко возрождается. Кто терзается любовным помыслом, тот мало спит и мало ест. Всякое деяние любовника устремлено к мысли о солюбвинике. Любовь любви ни в чём не отказывает. Любовник от солюбвиника никакими утехами не насыщается. Кого безмерное томит сладострастие, тот не умеет любить.